Глава третья. Пов. Сергеев. «Малой, а с каких это пор тебя стали интересовать девушки постарше? Да еще и с детьми!» – спросил, взяв себя в руки и постаравшись не выдать свою неприязнь к интересу Влада. «Ромыч, а 35 – это что, реально прям сразу старость, да?» Малой посмотрел на меня, хитро прищурив глаза. Слепота там куриная развивается, нюх терять начинаешь. А этот ты вон, у Стаса уточни, ему-то уже тридцать семь подваливает. Он точно в курсе. Ни один тут юношу умеет стрелки переводить, между прочим. Вот только я вместе с Владом забыл, как скоро на расправу может быть Герасимов, поэтому к своему затылку потянулся синхронно с Владом. Стас. Обоих нежно обласкал под затыльниками. Так, мелкий, и тот, что из ясельной группы, языки, придержите оба, а то сейчас дядя Стас ремень достанет из штанов. Спортивных, недовольно буркнул Влад и успел увернуться от следующего тычка Герасимова. Ромка, спасай, этот медведь сейчас меня раздавит. Я, повернувшись, спиной к окну, с трудом подавив желание продолжить наблюдение за незнакомкой, смотрел за шуточной потасовкой парней. Вот кто бы, глядя на них, сказал, что разница в возрасте у оболтусов составляет 10 лет? Уж точно не я. Оба ведут себя как подростки на перемене в школе. Подумав, решил не отрываться от коллектива и, оставив глупые мысли о девушке в окне, присоединился к обормутам. Одному успел отвесить шуточный пинок, второго потрепал за ухо и с хохотом выбежал в гостиную, вроде как за бутылкой вина, раз уж сегодня ничего крепче решили не пить. В общем, только спустя полчаса, раскрасневшиеся, взъерошенные и довольные собой, мы вернулись на свои посадочные места. «Вы такие идиоты!» — пыхтел Влад, поправляя на себе какую-то брендовую майку — которая чуточку потеряла товарный вид. — С ребенком справились. Молодцы, че? И мы бы даже поверили, что он расстроен или обижен, но широкая улыбка от уха до уха на лице Маловы стирала напрочь все его попытки выглядеть возмущенным. Ой — Ой-ой-ой, обидели мышку. Написали в норку. — Эйди, пожалею. Стас потянул руку к голове Влада, но тот так резко вскочил с места, что мы все же не выдержав, попросту рассмеялись. — Не, Ром, вернемся к девчуле, напротив. Ты реально не понял, что она молодая совсем? — Ну, смотря кому. Пожав плечами, попытался как можно подробнее восстановить в памяти образ девушки. Некоторым молодая, другим не очень, а третьим вообще мамкой является. — Да не, там девчонка, ну, лет двадцать пять, может. Я же вижу фигурку, не может быть, что она старше меня. — Не. — разливая вино, качнул головой Стас. — Фигура не показатель. — Ты посмотри вон на рожавших баб из телека. Там фигуры такие, что двадцатилетние девочки обзавидуются. — А дети есть. — Мужики, да вы что, Реально зрение подводит. Не из тех она, ну, в смысле, не из силиконовой долины куколка. Точно вам говорю. Ну, природа на ней хорошо погуляла, щедро. И даже с детьми фигурка сохранилась. Один черт не старше меня. Ну, силикон не силикон. Вот так издалека судить не буду. Пришлось и мне поучаствовать в обсуждении, хотя от всего этого разговора на душе стало гадко. Но девушка живая тут, я с тобой согласен. С трудом представляю цыпочек из тусовки, вот так играющих с детьми. Да какая тусовка? «Да не, быть не может, что она из наших!» Важно кивнул Влад. Но малышка заинтересовала. «Ромыч, может, узнаешь, кто там живет? Я бы реально затусил с ней!» Тусилка еще не выросла. Постарался не скрипеть зубами. «Чтобы я бегал, тебе пробивал девчонок незнакомых!» «Стасян, ну ему что, сложно?» «Не, не сложно. Но если тебе девочка понравилась, сам пробивай!» А замужем или нет, с кем живет, чьи дети и сколько лет. В конце концов, малой, не всю же жизнь ходить в слюнявчики и ждать, что кто-то жопу подотрет. Хочешь, чтобы было хорошо, встань и пошевели булками. Сам. Да, ну вас. Влад наставил палец сначала в Стаса, а затем и на меня с зануды. Мы с Герасимовым только усмехнулись на это заявление, и тема заглухла сама собой. А уже два часа спустя я смотрел на сладко спящую парочку на своем диване и думал, какого черта не вызвал парням такси. Но, с другой стороны, после того, как они всю ночь не спали, а потом и весь день провели за посиделками, сытной едой и мягким вином выгонять их было как-то стрёмно. Пусть рыхнут, утром сами разбегутся. Работу никто не отменял. Махнув рукой на парней, вышел на лоджию. Ноги сами понесли меня к окну. Интерес к девушке в окне напротив после сегодняшнего вечера только увеличился. Сейчас окна той комнаты, где она танцевала с ребенком, были темными. А в соседних фигурку незнакомки я не увидел. А жаль. Как там Стас сказал? Узнать, замужем или нет, кто такая и ее ли дети? Интересная мысль. Завлекательная. Потому что, как бы странно не звучало, девушка действительно вызывала интерес. Но немного подумав, я решил, что ничего узнавать не буду. Пусть у меня будет просто окно и просто картинка идеальной семьи. То, к чему нужно стремиться, а не разрушать. Кажется, я только что признался сам себе, что и дальше Собираюсь время от времени подсматривать за чужой жизнью. Успокаивает уже то, что я просто любуюсь, как девушка играет с детьми, а не за сексуальными играми семейной пары. Вот такого позора я бы точно не пережил. Это насколько же у меня все должно стать плохо, чтобы я мог опуститься, да даже думать не хочу. Тряхнув головой, отвернулся от окна. Сегодня в нем уже не было ничего интересного для меня. С понедельника вернулся к своему привычному расписанию. Утром пробежка. Тут уж зависит от погоды. Или на ближайшем дворовом стадионе, или беговая дорожка с видом на телевизор. Потом работа, где я с переменным успехом то хотел распустить половину офиса, то наоборот. Выписать всем премии. А вечер зависел от дня недели. Вторник, четверг и субботу я проводил в зале Стаса. И нет, не ради того, чтобы нравиться девушкам, как хихикал Влад, а ради себя, чтобы иметь возможность выкинуть из головы все проблемы, скинуть скопившуюся за пару дней энергию и просто физически устать. Я любил свою работу. Мне нравилось заниматься торгами, нравилось... Иногда играть на бирже, но это все давало нагрузку только на мозг. А тело тоже требовало активности. Секс? Да, секс – отличный способ сбросить пары и хорошенько пропотеть. Но, черт возьми, станки для сброса порядком утомляли. Тренажеры в качалке надежнее, молчаливее и не требуют к себе внимания после нашего свидания. А уж то, что Стас послушал... Завсегда ты в зала и повесил несколько груш, делала это место и вовсе идеальным. А девушки? Ну что, девушки, раньше я пару свободных вечеров в неделю обязательно уделял очередной детке: Рестораны, флирт, секс и. Давай до следующего раза. Потом побрякушку по заслугам и на поиски новой дамы. Дольше месяца, ну, может, полутора. Мои отношения, как правило, не длились. Нет, были, конечно, исключения, но в основном после шести недель отношений девушки начинали качать права и требовать больше. Больше внимания, больше разговоров, подарков и меня. В общем, сплошная головная боль. Зато в последние две недели я вообще ни с кем не встречался. Больше проводил времени на работе в первые два дня недели и в четверг чуть сдвинул время посещения зала, чтобы в среду и пятницу приходить домой раньше и, поужинав, наградить себя видом из окна. Медленно, но верно, я начинал чувствовать себя эдаким латентным маньяком. чего то с каждым днем меня все больше тянуло к окну лоджии. Увидеть ее, девушку со смешным хвостиком на голове. Было как наградить себя десертом в конце сложного дня. Не сразу я понял, почему волосы у нее всегда собраны и незнакомка ни разу не была в юбке или платье. Но со временем догадался, с детьми ей так удобнее. Но позже появился и закономерный вопрос, отчего в доме, в уже отапливаемой квартире, не ходить в шортах? Не то, чтобы мне хотелось увидеть ее обнаженные ноги, нет. Просто я же видел, что помимо спокойных занятий с мелкими, она играет с ними в довольно активные игры. Одни прятки чего стоили. Особенно вид на то, как девушка, забравшись на подоконник и прижавшись к стеклу в полусогнутом состоянии, спряталась за шторой. В тот вечер я наблюдал за ними с особым удовольствием и уверен, Улыбка на моем лице была ужасно глупой. Но два ребенка, а теперь я знал, что в той квартире обитают пацан и девчушка, заставляли прятаться мою незнакомку снова и снова, и эта картина была уморительной. Подглядывая за этой компанией, меня все чаще посещали мысли о семье. И, откровенно говоря, все сильнее хотелось познакомиться с той самой девушкой в окне. Мне вдруг стало интересно узнать ее имя, ближе рассмотреть лицо, чтобы увидеть цвет глаз. Хотелось услышать голос и то, как она смеется. Я понимал, что это несусветная глупость, чтобы так вело от человека, которого совершенно не знаешь. Даже не видел толком ни разу. Но, кажется, Аня со своими пожеланиями счастья и глупой запиской что-то надломила во мне. Приоткрыла дверцу, о которой я даже не подозревал, ту самую, что скрывала мои мечты о семье. Особенно стало тяжело держать себя в руках, когда на исходе второй недели я понял, незнакомка не живет в той квартире. Анализируя все, что вижу, пришел к выводу, что это или родственница, присматривающая за детьми, или, что вероятнее всего, приходящая няня. Вот только мама я рядом с мелкими... Не видел ни разу. Может быть, я и ошибался, но не верить себе не мог. А может, ты не хотел? Меня влекло к нарисованному в голове образу, и думать о ней, как о свободной девушке, было гораздо приятнее. Ох, Сергеев и придурок же ты! Поняв, что я хочу, а главное, могу познакомиться с ней, я начал оттягивать этот момент. Ну, что мне стоило вычислить нужную квартиру? Да ничего, дело одного вечера. На самом деле меньше. А прийти и случайно ошибиться квартиры ведь мог? Мог. Но меня останавливало чувство предвкушения. Хотелось посмаковать его, растянуть. Еще немного пофантазировать. Ой, да кому я вру? Я тупо боялся, что при личной встрече образ нарисованной моей фантазией, рассыплется, как карточный домик. И вместо милой, смешливой и такой наполненной жизнью и светом незнакомки передо мной появится кто-то совсем другой. Чужой. И желание ехать в идеально чистую квартиру, спасибо клининг-компаниям, и часами стоять и смотреть в окно пропадет. Дни сменяли один другой. Складывались в недели. Октябрь уже перевалил за середину. Жизнь шла своим чередом, пока не решила наказать меня за глупые страхи. Как-то придя домой раньше обычного, из-за банальной усталости я стал свидетелем картины, которая перевернула всю мою жизнь. Дело было во вторник. На работе проблемы сыпались с самого утра. Начиная с сорванных торгов и неприятных убытков и заканчивая увольнением пары специалистов. Вырастил на свою голову. Почувствовали уверенность в себе. Засранцы. Естественно, к вечеру у меня уже была квадратная голова, и, забив на тренировку, я, послав все к черту, отправился к родным пенатам. Курить. Мне просто очень хотелось курить и побыть в тишине. Поэтому, зайдя в квартиру и скинув пальто, я прямым ходом пошел на лоджию к окну. Схватив сигарету, уже наклонился над зажигалкой, но так и замер, не прикурив. В окне четырнадцатого этажа разворачивалась настоящая драма. Моя девочка, за которой я наблюдаю уже больше трех недель, стояла боком к окну и прижимала к себе руки. Вся ее фигурка буквально кричала о том, как девчонка напугана. Напротив нее стояла какая-то баба, Ухоженная даже отсюда видел, что мадам из наших. Деньги, вбуханные в человека, было не спрятать. И вот эта мадам явно орала, орала и махала руками перед лицом моей незнакомки. — Да что у вас там, черт возьми, происходит? Прищурившись, наблюдал за нарастающим скандалом. А у самого все крепло, уверенность, добром это не кончится. Когда неизвестная мне стерва, размахнувшись, влепила пощучину малышки, у меня сердце сжалось на мгновение, а в следующее я уже мчался к выходу. Только бы успеть перехватить, ведь девушка тоже кинулась вон из комнаты. Я был уверен, что и из квартиры...